В следующий раз выбирайте партнера своей весовой категории. Вроде вас, что ли? Ну, боже ты мой, отозвался я устало. Под внешним лоском Майкл Страйкер скрывал натуру животного. Не глядя больше на Страйкера, я попросил Лонни принести скамбу за воды и, как мог, привел юношу в порядок, обмыв ему лицо, залепив рану на лбу яйкопластырем, вставив тампоны в нос и наложив пару швов на губу, предварительно заморозив ее. «Что произошло, мистер Страйкер? Набросился на него капитан Имри. «Произошла ссора». «Теперь это называется ссора?» «С сарказмом», — спросил капитан. «И что же послужило ее причиной?» «Оскорбление, нанесенное вот им, этим пацаном», — произнес старый маяк, видно испытывавший такое же чувство возмущения, что и я. «И что же это за оскорбление? Что можно было в отместку так изувечить мальчишку?» «Оскорбление личности». Страйкер потрогал пояс на щеке. «Забыв на минуту от клятве Гиппократа, я пожалел, что раны недостаточно опасны. Получил то, что получают всякие, кто меня оскорбляет не более. Не хочу болтать попусту, сухо заметь выимри. Но как капитан судна, я не член вашего экипажа, будет мне не ладен, прервал его Страйкер. «Но раз этот придурок не предъявляет ко мне никаких претензий...» «Премного обяжьте, если не станете соваться, куда не просят». И с этими словами страйкер вышел из кают-компании. Капитан хотел было пойти следом, но передумал. Устало опустившись на свое место в начале стола, достал из гнезда бутылку. Обратившись к трем мужчинам, загрудившимся вокруг мэри, он спросил, кто-нибудь видел, что тут произошло. «Нет, сэр», — ответил Хендрикс. Мистер Стайкер стоял возле иллюминатора, к нему подошел Ален и что-то сказал. Что именно, не знаю. Но минуту спустя оба катались по палубе. Но все произошло в считанные секунды. Медленно кивнув головой, капитан налил себе изрядную порцию виски, очевидно, и вполне справедливо. Он рассчитывал, что постановкой на якорь займется штурман Я поднял Аллена на ноги и повел его к дверям. «Отведете его вниз?» — спросил капитан. Я кивнул. «Когда вернусь, расскажу, с чего все началось». Капитан усмехнулся, уже занятый своим стаканом. Мэри отхлебывала виски и при каждом глотке содрогалась всем телом. Когда мы с алином выходили из ковид-компании, в одной руке он не держал очки девушки. Уложив Аллена на койку, я закрыл его рядом щеки юноши поразовели но он не произнес ни слова что у вас там произошло поинтересовался я прошу прощения но мне не хотелось бы об этом говорить произнес он после некоторого колебания почему же вы мне извините на но... это есть причина это может кому то повредить да я он осекся чего ж тут смущаться «Должно быть, она вам очень нравится». Помолчав, Алин кивнул. «Я продолжал привести ее сюда». «Что вы, доктор, что вы? Не хочу я. Но с такой физиономией нет, нет, нет. Пять минут назад физиономия у вас была гораздо хуже, однако даже тогда девушка рвала вам всем сердцем». «Неужели?» Он попытался улыбнуться и сморщился от боли. «Ну, хорошо». Я оставил его и направился к каюте страйкера. Он ответил на мой стук, но смотрел на меня волком. Я взглянул на его все еще кровоточащий порез. «Можно я обследую рану?» Спросил я у Джудит Хейнс, которая сидела на единственном стуле, держа на коленях своих кокер пнелей в брюках и малице. Она походила на рыжую эскимоску. «Нет». Ее ослепительная улыбка точно погасла. Может, образоваться рубец, — возразил я, хотя меня совершенно не трогало, образуется он или нет. Вот как нетрудно догадаться, что страйкер очень заботился о своей наружности. Войдя в каюту и закрыв дверь, я обработал рану, положил на нее вяжущий состав и наклеил пластырь. Послушайте, я вам не капитан Иври. — За что вы так отделали мальчишку? Так и убить ведь недолго. Вы же слышали... На то были личные причины. Не то, что я оказал ему помощь, не скрытая лесть, не улезть или грубияна. Ваш докторский диплом не дает вам права задавать лишние вопросы. Помните, что я еще сказал капитану Эмире? Премного вас обижу, если не стану соваться, куда не просят. Вот именно. Думаю, юный Ален чувствует тоже «Этот цопляк получил то, что заработал», — произнесла Джудит Хейнс, не более дружелюбно, чем ее муж. То, что она сказала, мне было интересно услышать по двум причинам. Во-первых, всем было известно, что супруга своего она не переносит, чего в данном случае не наблюдалось. Во-вторых, свойственная ей, в отличие от страйкера, откровенность может открыть глаза на многое. Откуда вам известно, мисс Хейнс? Ведь вас в кают-компании не было. А что я там забыла? Дорогая, предостерегающе произнес Страйкер. Не доверяете собственной жене? Опасаетесь, как бы она не проговорилась? Сказал я. Не обращая внимания на его сжатые кулаки, я обратился к Джудит Хейнс. А известно ли вам... Что в комбик-компании сидит молоденькая девочка и заливается слезами, потому что ежали мальчишку избитого вашим громилой мужем. Или вас это не трогает? И если вы имеете в виду эту сучку по то так ей надо. Дорогая, настойчиво повторил страйкер. В изумлении, взглянув на Джудит, я убедился, что она не шутит. Полные алые губы ее скривились. Превратившись в прямую и тонкую, как лезвие ножа, линию, зеленые глаза налились ядом, я убедился чуть ли не со страхом, что мнение киношников о ней, как об особе, в которой сочетаются все качества сварливой крестьянки и скандальной рыботорговки, отнюдь не беспочвенны.